Глава третья. «Мне кажется, что за эти три недели я научился большему, чем за все эти годы», — тихо проговорил я, поднимаясь на ноги и уже с ненавистью глядя на линии в зале, отвечающие за активацию иллюзий. Ловкость, быстрота принятия решений и скорость реакции стали какими-то запредельными. Мотивация, оказывается, очень хороший учитель. Я уже не столько хотел что-то доказать отцу Федору, сколько избавиться от иллюзии нестерпимой боли. Именно болью и ощущением разорванного на куски тела постоянно заканчивался провал в битве с демоническими летучими мышами в этой комнате пыток. Я старался так, словно на кону стояла моя жизнь, но все было тщетно. Всегда оставалась пара-тройка мышей, которые неожиданно нападали в самый неподходящий момент. Что бы я ни делал, какие бы тактики ни применял, результат был один и тот же. В зале я проводил каждый день, направляясь сюда сразу после общих занятий в монастыре, которые я посещал. Теорию здесь давали качественно и полно, поэтому я уже начал худо-бедно ориентироваться в разных видах демонических зверей. А вот понять, что же делаю не так в схватке с этими иллюзорными тварями, у меня пока не получалось. Настоятель отказывался обсуждать со мной мои недочеты, из раза в раз повторяя, что я должен разобраться в этом сам. Собственно говоря, в понимании истины состоял смысл этих трех испытаний, и это было только первое. «Перерыв», — проговорил я сам себе, выходя из комнаты, тихо закрывая за собой дверь. Восстановление под упорными тренировками проходило быстро, и именно сейчас я ощутил, как первое кольцо ранга наконец-то замкнулось. Я не могу применять магию в изолированном подвале, но буквально полчаса назад смог почувствовать приятное, разливающееся в груди тепло и легкость. «О, ты даже выполз из этого антимагического саркофага раньше, чем обычно! С чем связано твое желание прекратить себя истязать в этом доме боли? Жалостью к себе или ко мне?» Деловито уточнил Павел, когда я покинул зону, в которой блокировался артефакт и моя магия. «Надо подумать», — проговорил я, поднимаясь наверх. Теперь многое изменилось, и сидеть в заперти в монастыре было нерационально. «И с тобой посоветоваться?» «В целом, конечно, правильное решение», — протянул он. «Но как я тебе помогу? Если ты не забыл, я погружаюсь в темный пыльный мешок, через который я ничего не вижу и не слышу, пока ты не выйдешь на свет к нормальным людям. Я даже своими делами заняться в этот момент не могу. Только бобров считать остается» но и летучих мышей, будь они неладны. Есть пара идей. Нужен твой совет, как очень умного и знающего практически все на свете артефакта, клянился я в его речь. Только пообедаю сначала. Это да, это нужно. Не хотелось бы мне, чтобы мы язву себе заработали. Ты от неправильного питания, я стрессовую. Ты, кстати, первое кольцо ранга полностью восстановил. Неожиданно вполне серьезно проговорил он. Я только кивнул, входя в обеденный зал. Сейчас я так же, как и Павел, видел, что первое кольцо ярко сияло на фоне двух других. Но энергия и вокруг них стала более плотной, а бреши и дыры исчезли. Так что процесс восстановления шел полным ходом. По крайней мере, я очень сильно на это надеюсь. Как и все время до этого, я сел за столик к Роману. Единственный, кто не старался избежать общения со мной. Он пожал протянутую руку, не отрываясь от поглощения пищи. «В чем причина такой спешки?» — удивился я, глядя на суетящегося оборотня. Краем глаза я заметил, что многие из собравшихся также торопятся, поглядывая на часы. «Собирают всех клириков и учащихся, кто состоит в отрядах», — проговорил он. «Через 10 минут в большом зале». «Тебя в отряд взяли?» — вопросительно уставился я на него. «Да, вчера». «Только он не полный, всего четыре человека, а минимальное количество пять. Но мы все равно сходим. Может, поставят кого пятым, чтобы мы смогли на задание отправиться?» Поднялся он на ноги. «Ну Но или сделают для нас исключение?» «А что случилось-то?» Нахмурился я, стараясь выведать хоть немного информации. Находясь внизу и пытаясь разобраться с этими проклятыми мышами, я, похоже, в очередной раз пропустил что-то важное. Два отряда клириков пропали. Отряд Курьянова и Власова. Артефакты связывания душ никто не активировал, поэтому настоятель не знает, где они находятся и что с ними случилось. Сейчас собирают поисковые отряды из всех, кто может заняться поисками. «Ты что, тоже идешь?» Посмотрел он на меня, когда я встал и направился к выходу первым, даже к еде не притронувшись. «Нет, на это сборище меня вряд ли пропустят». «Но вот поговорить кое с кем я могу попробовать», — отмахнулся я от него и быстрым шагом, переходящим в бег, понесся в направлении кабинета отца Федора. «Нет», — произнес настоятель, как только я открыл дверь в его кабинет. «Я еще даже не задал ни одного вопроса», — проворчал я, заходя внутрь. «А я прекрасно знаю, что ты хочешь спросить. Свои требования я объявил еще три недели назад. Нет испытаний, нет отряда» отрубил он, обходя меня и выходя из кабинета. «Но у меня достаточно людей без тебя, чтобы отыскать пропавших клириков». «То есть я должен сидеть в четырех стенах, когда братья будут подвергать себя опасности? А ничего, что я намного сильнее, чем многие из тех, кто уже давно состоит в этих отрядах?» — выпалил я, глядя в глаза остановившемуся и резко повернувшемуся ко мне настоятелю. «Да, именно это я и хочу сказать». «Ты не клирик, и на тебя многие правила не распространяются. Разговор окончен!» Он развернулся и пошел прямо по коридору, который, если не сворачивать на лестницу, как раз заканчивался большим залом, где сейчас собирали людей и раздавали ценные указания. «Непробиваемый мужик», — констатировал Павел. «Но правильный, от своих принципов не отступает!» Ну или не хочет, чтобы ты помер смертью храбрых в стычке с каким-нибудь недодемоном, на которого ты чисто случайно наткнешься в абсолютно пустом лесу. Который, кстати, не будет даже близко являться причиной пропавших отрядов, а будет просто проходить мимо по своим демоническим делам. А так, конечно, любопытно, что могло произойти. Не знаю, кто такой Власов, но Курьянов слишком сильный маг, чтобы не справиться со стаей виверн, на которых их вчера как раз и отправили охотиться. Задумчиво пробормотал перстень. «Испытание, значит, мне пройти нужно». «Как вам будет угодно», — процедил я. «Что ты говорил насчет защитного контура комнаты, где находятся эти чертовы испытания?» — спросил у Павла, чуть ли не бегом спускаясь обратно в подвал. «Охоту на демонических тварей и обычную нечисть я могу проигнорировать. Но когда твои братья по оружию находятся в опасности...» Я провел слишком много времени рядом с клириками в монастыре, чтобы начинать осознавать себя частью этой жизни. Со стражами такого не было. В школе каждый был сам по себе. Клирики, в отличие от магов, всегда держатся вместе и придут на помощь, какие бы отношения между ними ни были. Это заложено в самом принципе воспитания и обучения в монастыре. В хуан-тур-связи нескольких рун, которые, я как понял, отвечают за антимагическое поле. «Замыкаются только тогда, когда ты заходишь внутрь, и двери закрываются», — задумчиво проговорил артефакт, когда я остановился возле ненавистной мне двери. «Если оставить дверь открытой, то антимагического поля не будет», — уточнил я, — «и тогда направленные в комнату заклинания не разрушатся». «Теоретически, да, но...» Она всегда закрывается автоматически, если ты не заметил, когда ты переступаешь порог этой комнаты, и в коридоре больше никого нет. Да и тогда не факт, что иллюзия опустится на зал. Я не знаю, что происходит в комнате, я многом рассуждаю только с твоих слов. Что ты задумал? Мне нужно посмотреть за боем со стороны. Я всегда близок к тому, чтобы победить, но мне чего-то не хватает, ответил я, рассматривая двери. «Не говори мне, что ты хочешь попытаться запустить туда своих двойников?» — как-то подозрительно тихо спросил Павел. «Это опасно и... М -м... нечестно, что ли?» «Ты мне говоришь о честности, кто постоянно распаляется, что является лучшим воровским артефактом всех времен и народов?» — хмыкнул я. «Тем более отец Федор изначально поставил мне нечестные и невыполнимые условия». Я пытался разобраться сам, но после того, как кольца ранга перешли на завершающий этап восстановления, я не могу позволить себе и дальше сидеть в этой клетке. а, -а, -а, -а так ты про другой обед говорил», — выдохнул Павел. «Тебе нужно схомячить какой-нибудь тварь, и тогда твоя жизнь заиграет новыми красками. Ну, тогда да, ради этого можно и рискнуть применить магию душ» разрушить то, что так долго восстанавливалось, и загубить весь наш труд хренам бобровым. Ты вообще в своем уме?» Ряфнул артефакт так, что я даже подпрыгнул. «Я возьму только основу», — тихо ответил я, стараясь успокоить раздухарившегося персня. «А напитаю руну энергией ядра. Пора уже пробовать что-то новое». «Иди пиццу с ананасами и острым перцем попробуй. Будет тебе что-то новое!» а не собой рискуй из-за ребячества, — фыркнул Павел. Все будет хорошо, тем более ты сам не уверен, что с моей затеей что-либо получится. Если Павел что-то и хотел сказать, то решил промолчать. Видимо, это было что-то совсем нецензурное и кровожадное в отношении меня. Я сел на пол и задумался. Чтобы двойник активировал иллюзию, он должен быть материален. А чтобы посмотреть за боем со стороны, нет. Тут нужно две разные руны. Если насчет бестелесного двойника я был уверен, то как дать физическое воплощение на третьем уровне? Попробовать прыгнуть выше головы? Главное не задействовать первозданную энергию. Проведя лезвием по ладони, я своей кровью на каменном полу начертил две руны и приложил к ним руку, направляя через нее энергию из магического ядра. Подобное я делал впервые, поэтому все получалось медленно и довольно трудно. Я уже даже успел разочароваться в себе, как руны, наконец, вспыхнули голубым пламенем и исчезли, а на их месте начали появляться мои призрачные двойники. Точнее, один призрачный. Второй был вполне осязаем, только не из плоти и крови, а состоящий из тонких, переплетенных между собой водных нитей. Мое сознание разделилось, и я открыл дверь, запуская их внутрь комнаты, предварительно убедившись, что первозданная энергия и кольца души не пострадали. Я напряженно смотрел, как два моих двойника направляются в центр комнаты и синхронно переступают на чертанные линии. Долгое время ничего не происходило, но потом что-то огородило пространство непроницаемым серым барьером. Табы Того не может. «Неужели у нас получилось?» — тихо и удивленно проговорил Павел. «Тихо. Я видел то, что происходит на злополучной поляне с двух сторон. Водяное воплощение меня остановилось по моему приказу и приготовилось к бою, тогда как призрачный двойник слился, как мне показалось, самим контуром иллюзии, оказываясь где-то наверху. Мыши появились внезапно и тут же набросились на мое материальное воплощение. Все-таки чары иллюзий, наложенные в этом зале, неразборчивы и не смогли отличить живого человека от физического двойника. В этой копии были заложены некоторые способности, приемы и движения, которыми я обладал сам, поэтому контролировать его было тяжело и отнимало слишком много энергии. Управлять им я не стал, концентрируясь на общей картине боя. Движения копии были выверенными, точными и четкими. Он ловко уворачивался, не давая тварям даже близко подобраться к себе. Но что-то было не так. Демонические твари действовали совсем по-другому, чем в поединке со мной. Они сами не успевали перестроиться и словно не знали, что делать дальше. Хотя до этого мне казалось, что они предугадывают каждое мое движение. Предугадывают. Каждое движение. Точно! Я выдохнул, ощущая едва ли не полное магическое истощение. Да, уровень моей магии пока не позволял долго прибегать к подобным фокусам. Я махнул рукой и заставил материальное воплощение остановиться. Мыши тут же налетели на него со всех сторон, иллюзия исчезла, распыляя вместе с ней мою призрачную копию, а серый отгораживающий контур тут же исчез. «И ты что-нибудь увидел?» Или так, просто поглумился над своим раздутым самомнением?» Теловито спросил Павел с долей ехидства в голосе. «Мое самомнение не пострадало, не переживай», устало проговорил я и зашел внутрь помещения, только теперь обращая внимание, что дверь действительно закрывается самостоятельно. Смысл этого испытания не в ловкости и скорости, как я думал раньше. Смысл в нем — не думать над каждым своим дальнейшим действием, Пустоту проговорил я, будто меня кто-то смог бы услышать. Они действительно просто предугадывали каждое движение, которое я так или иначе обдумывал, вероятно, при этом проникая в мое сознание. А у двойника мыслей не было, были только заложенные мной самим рефлексы. Переступив черту, я оказался на поляне. Слепящее солнце заставило закрыть глаза и приготовиться к поединку. Не думать ни о чем и действовать только на рефлексах. Ну что ж, попытаемся отключить от этого процесса свою чересчур, как показала практика, умную голову. Летучие мыши показались из-за деревьев, стремительно приближаясь. Я сжал кинжал в руке. Не думать. Первая мышь бросилась на меня сверху. Я едва успел увернуться, но вторая уже была рядом. Ее когти задели мою шею, и я рефлекторно прижал руку к ране, прекрасно понимая, что никакого ранения на самом деле нет. Не думать. Я резко отпрыгнул назад, пропуская атаку демонической твари у себя над головой. Очередная мышь атаковала сверху, и я взмахнул кинжалом, пропарывая тело твари по всей длине. Мышь отлетела в сторону, но на меня тут же кинулись другие. Я начал двигаться по кругу, стараясь не дать им окружить себя. Они начали атаковать волнами, оглушая меня шелестом крыльев в абсолютной тишине. Одна из них вцепилась мне в плечо, но боли я не почувствовал. Я сбросил мышь, ударив рукоятью кинжала. И тут, неожиданно для самого себя, я шагнул вперед, начиная контратаковать впервые за три недели. Выработанная скорость и ловкость позволяли это делать на одних рефлексах. «Первое испытание пройдено!» Мелодичный женский голос прорвался в сознание. Я удивленно огляделся, глядя на совершенно пустую поляну. Только что она была заполнена все пребывающими демоническими тварями, а сейчас здесь больше никого не было. Я обернулся, чувствуя на себе чье-то тяжелое дыхание. «Можно было и предупредить», — процедил я, делая шаг назад, стараясь тем самым отдалиться от огромного монстра, напоминающего по своему виду носорога. Тело его было покрыто чешуей, и местами виднелись длинные, тонкие и чертовски острые шипы. «Это просто», — пыркнул я, надеясь, что правильно понял истинный замысел того извращенца, кто придумал эти испытания. «Победить того, кто сильнее. Нужно просто найти его слабое место. Но в этом я всегда был хорош. Глаза, ушные каналы, незащищенные в основании шея, подмышечные впадины». Переходим к третьему, или мне следует показать, чему я научился за три недели борьбы с демоническими летучими грызунами. В ловкости и скорости этот монстр явно мне уступит. Второе испытание пройдено. Прозвучал тот же самый женский голос. Земля под моими ногами разъехалась в стороны, и я начал проваливаться в образовавшуюся черную яму. Не знаю, что насчет иллюзии, но ощущения полета были вполне реальными. Неожиданно падение само по себе замедлилось, и я плавно опустился на ноги, чувствуя под ними твердую поверхность. Вокруг все еще была просто непроглядная темнота, но неожиданно сверху ударил луч света, осветивший пространство вокруг меня. Я стоял в центре площадки, окруженной зеркалами в человеческий рост, и с каждого зеркала на меня смотрело мое собственное отражение, поэтому я сразу и не понял, что точная копия меня самого отделилась от одного из зеркал и стремительно приблизилась ко мне. Замах кинжала я увидел слишком поздно, но успел увернуться, перехватывая руку этой странной копии. Он был из плоти и крови. Складывалось чувство, что сражаюсь я с реальным человеком, но ведь не могу же я биться действительно с самим собой, тем более я прекрасно осознавал, что это всего лишь иллюзия». Несколько выпадов своего противника я заблокировал, прекрасно зная, что именно он будет делать. Собственно, как и ни одна моя атака не достигла цели. Я — это он, а он — это я. Я сделал шаг назад и опустил кинжал. Зная себя, я бы точно бился до последнего, непонятно, что доказывая при этом. Победить самого себя практически невозможно. Но не в победе истинный посыл этих испытаний, в этом я уже убедился. Никогда не зазорно принять поражение от равного противника. Проговорив это, я слегка склонил голову перед своей абсолютной копией, не отрывая при этом от него взгляда. Всегда нужно понять, когда отступить, чтобы не причинить самому себе вреда. Зеркала со звоном разлетелись на мелкие осколки, накрывая меня ими, словно лавиной. Я рефлекторно прикрыл лицо, но боли от вонзающихся осколков я не почувствовал и все же рискнул открыть глаза. Никакой иллюзии. Только серая комната с пересекающимися на полу начертанными линиями. И пристально направленный на меня взгляд, который я почувствовал кожей. Резко обернувшись, я увидел настоятеля, который стоял в дверях и смотрел на меня, не мигая, сложив на груди руки. Третье испытание пройдено. Да что вы, уваровы, такие упертые! воскликнул отец Федор, приближаясь ко мне. Он выглядел уставшим и немного дерганым. Черные круги под глазами явно давали понять, что он не спал уже долгое время. «Почему вам с отцом всегда нужно лезть в самое пекло?» «Наследственность», — развел я руки в сторону, усмехнувшись. «Так где мой отряд?» «Признайтесь, вы ведь специально для меня подготовили ту четверку», практически искренне улыбнулся я. «Эдем, познакомлю тебя с ними», — выдохнул настоятель, махнув мне рукой, И сразу введу в курс дела. Может, ты прав. И без твоей помощи мы не сможем обойтись.